Глава 63. К вечеру привезли в Подтесово. В поселке располагалась ремонтная база Енисейской флотилии. Тут жили Грач, Фролыч, Егор. Сансаныч обрадовался и затосковал. Его здесь знали, могли встретить в колонии заключенных. Разгрузили у ворот лагеря, построили под сильным светом прожекторов. Народ мерз терпеливый и молча. Принимающие сверяли наличие людей с формулярами. «С этапом идут только формуляры», — пояснил Гришка. «Личные дела потом пересылают. Твое дело жиденькое будет. Фамилия, имя, отчество, срок до статья. У других по нескольку ходок. Есть что записать. Вещи казенные в картишке проиграл или с бабежкой перепихнулся, все фиксируют». Гришка весело прищурился, обозначая толщину своего дела. Кое-кого красным перечеркнуто. Значит, был побег. Таких за зону уже не выпускают, в зоне работают. Наконец начали пересчитывать пятерки и запускать в ворота. Их барак был ближний. Разойдись, раздалась команда, и, окоченевший народ, кинулся к двери. Сансаныч осторожно, не знал, можно ли ходить без строя по зоне, зашел за угол и достал папиросу. Зона была ярко освещена фонарями и выглядела аккуратно. Полтора десятка бараков стояли в три ряда. Сильные лампочки качались над каждым входом, вышки по углам. Вдоль высокой колючей проволоки ярко светили прожекторы. Почти сразу за колючкой начинались улицы поселка. Там уже было не так светло. Росли старые тополя, Белов всматривался в окна добротных двухэтажных домов, высчитывая, где жил Фролыч. В темноте было непонятно. Наконец, сообразил и нашел окна своего старпома. Сердце на секунду затрепетало, но рядом курили такие же, как он, серые и молчаливые тени. И острая тоска разлилась по душе. Папироса его погасла. Он бросил, и ее тут же кто-то поднял и стал раскуривать. Лицо осветилось спичкой. Оно было обычное, только очень худое. Когда-то это был нормальный человек. Что будет со мной через четыре года? Со страхом вспыхнуло в мозгу Сансаныча. Опять все места в бараке были заняты. Он прошел по проходу. Везде лежали или сидели темные в полутьме нар люди. На черных матрасах и наволочках не разобрать было, есть там человек, нет ли сан совался, под рукой шевелилось или раздавался мат. Он опасался идти в конец барака. «Санек!» — Гришка варил что-то на печке. «Я тебе занял! Иди чиферку хлебнем!» Гришка как раз высыпал пачку чая в закопченную консервную банку с проволочными ручками, налил воды и поставил на раскаленную печку. «Колымский чай по-нашему!» — объяснял благодушно. «Сейчас кверху поднимется!» Посмотреть, какой дурак его варит. Сразу снимай. Это первак чифирь. Второй раз заливаешь — это вторяк. Потом третяк. Потом все. Не филят доходяги сожрут. Угощай папироской». На вкус чифирь был горький и напоминал какое-то сильное лекарство. Сердце вскоре застучало очень слышно. Но Сансаныч, обжигая руки, рот пил и пил мелкими глотками так сколотящимся сердцем и лег на нары, закрывшись бушлатом. Гришка вызвался передать записку на волю, и от этой возможности накатила душная тоска. Здесь, совсем рядом, за забором, жили и работали его товарищи, а он не имел к ним никакого отношения. Он не мог написать Николь, что он в лагере. Утром Сан Саныч Белов стал настоящим зэком. Ему выдали утреннюю пайку, две длинненькие пачки бийской махорки и спецодежду, брюки, спецовку, ватные брюки, телогрейку, бушлат. Все было черного цвета, ношенное, но крепкое. Свою одежду у Сан увязал в узел, Гришка дал простыню и обещал раздобыть чемодан. Деньги в оно заканчивались. Дали время на маркировку и подгонку одежды. И тут помогал Гришка, вытравил хлоркой фамилию Сансаныча на его новых вещах, и пришел на мордник к кушанке толстую тряпочку с прорезями для глаз, чтоб лицо не стыло на морозе. Сансаныч безвольно наблюдал, как его новый товарищ ловко орудует иглой. Сам думал о Николь, о Фролыче. Представлял, как встречается с ними в этом наморднике. После обеда построили перед бараком, пересчитали. Вывели пятерками за ворота. Опять пересчитали. Сержант, начальник конвоя, зачитал утреннюю молитву. «Внимание, бригада! Переходите в распоряжение конвоя. Все требования конвоя выполнять неукоснительно. Шаг вправо, шаг влево считается побег. Первая шеренга. Руки назад, остальные взяться под руки. Шагом марш! В строю не разговаривать, не отставать». Привели на расчистку снега. Это были какие-то склады, заметенные под крышу. Мужики снимали бушлаты и привычно разбирали лопаты из саней. Белов замешкался, увидев недалекий, белый чистенький Енисей. Здесь он был не широкий. Санный путь лежал через... «Что, глухой?» — пнул его конвоир-ефрейтор. «Костер зажег! Бегом!» Сансаныч завертел головой, не понимая, чего от него хотят. Кому стоим? Побежал за дровами. Другой стрелок, ровесник Сансаныча, замахнулся прикладом. Ты тоже быстро! кивнул еще одному мужику. Белов пошел за мужиком. Бегом я сказал! Раздалось сзади, и мужик с Сансанычем побежали. Мужик матерился беззлобно, делал вид, что бежит, сам осматривался, свернул за склад, изучил стену и стал отдирать длинную доску. Белов обернулся удивленно, их никто не видел. «Помогай давай! Что смотришь?» Доска отдиралась со скрипом и треском. «Зачем ломаешь?» — не понимал Белов. «Где я им дров найду? Тяни! Видишь, тут уже брали!» Оторвали несколько досок изломали и понесли к конвоирам расчистили снег зажгли над досками заплясало пламя сансаныч достал было папиросу но на него так заорал ефрейтор что белов бегом побежал к саням лопаты остались самые большие с неровными ручками сансаныч встал рядом с другими к сугробу пальцы левой руки не держали разжимались сами собой и лопата со снегом выворачивалась Сансаныч снял телогрейку, ощупал руку. Показалось, что левая рука тоньше правой, снова взялся за лопату. Зачерпнул снег, но поднять не смог. Он сцепил зубы, подгребал, придерживая полумертвой рукой, и видел, что на него недобро косятся. Это была плохая работа за счет других. Ему, воспитанному в труде было стыдно перед людьми, но и обидно до ярости. Он ясно помнил, как гаденыш Козин раздавил эту руку каблуком. Отвыкший от работы, он еле доплелся до столовой. Намордник не спас. Одна щека была крепко прихвачена морозом. Сначала он не чувствовал ее совсем. Потом оттер. Она начала отходить. На ней лопнула кожа и сочилась сукровицей. В его миске оказалось несколько ложек жидкой кашицы. Он сначала подумал, что кто-то не доел. Свою пайку хлеба с ложкой с сахара он съел еще утром. Есть захотелось еще больше. Гришка осмотрел больную руку, ощупал внимательно. «Херово!» — заключил. «Ни один лепила не освободит. Тут знаешь, сколько таких больных? Что же, совсем не держат!» Гриша взял последнюю папиросу из пачки Сан Саныча». «Завтра в постоянные бригады будут разбирать. Ты чего-нибудь умеешь делать?» я «На реке все могу!» Сансаныч смотрел затравленно. «Ну-ну! Завтра будут спрашивать, какая теперь река!» «Плохо дело! Тебя бы с твоей рукой в придурки закосить! Денег-то много осталось? Рублей двадцать!» «Все его деньги и ушли, Гришки!» «Сегодня утром за старую простынь, куда завязали вещи, он взял семь рублей. Три рубля за чефир, два за намордник». Цены Гришка назначал сам. По реакции соседей, Сансаныч понимал, что его обманывают, но был благодарен судьбе за этого Гришку. Кити или брюки можешь продать, или бригадиру отдай за хорошую должность. Без меня у тебя их все равно подрежут. Гришка придирчиво пересматривал вещи. У Сансаныча половина поселка были знакомы. У любого он мог занять хоть пятьсот рублей, но он помалкивал. Ему казалось, что все это только дурная игра. Переодевание в казенные вещи, негодная еда, глупые долгие пересчеты, формуляры, овчарки, конвой. То, что с ним происходило, было невозможной нелепостью. Его, умелого капитана и любящего отца, держали в этом странном месте среди странных людей. Сансаныч очнулся, присматриваясь. В бараке было темновато. Зеки привычно занимались вечерними делами, шили, играли в карты, варили что-то у печки, ругались или просто спали в одежде, укрывшись одеялами и бушлатами. Ночью разразилась драка с ножами, визгами и криками. Человек десять метались друг за другом недалеко от входа. Падали лавки, тела, трещала одежда. Барак проснулся, загудел тревожно. Сансаныч сел на нарах и вжался в холодную стену. «Убили! Убили!» — визжал кто-то, перекрикивая злобный мат дерущихся. Дверь распахнулась, и вскоре замелькали овчарки. Мужики в панике полезли на верхние нары, друг на друга. Собак было много. С глухим рычанием они прыгали на длинный стол, оттуда на верхние нары, и рвали, рвали, не разбирая. Они были в приспущенных намордниках. Орал уже весь барак. Ближние молили о пощаде. Кто был подальше, страшно материли бойцов. Те с автоматами толпились у входа, готовые стрелять. Сансаныч затаился, ни жив, ни мертв. Рядом под бушлатом в перемешку с матом шептал молитвы Гришка. Все длилось недолго. Сначала с трудом забрали собак, потом стали выводить изорванных и изрезанных. Нескольких унесли. Сансаныч не понимал, живы ли они. Надзиратели палками подняли ближайших ко входу и заставили мыть полы. Кровью пахло на весь барак. Утром Сансаныча, он так и не уснул, неожиданно вызвали с вещами к вахте и повезли на аэродром. Вскоре они уже летели. Их было четверо, все флотские. Один молоденький, лет семнадцати, боцман из Красноярска, и два капитана Саби. Разговаривать не разрешали. Самолет держал курс на север. В Сан-Саныче крепли непонятные надежды. Его забрали из лагеря, и он летел в сторону Николь. Ему казалось, какие-то светлые силы сжалились над ним и несут его прямо к ней. В бару всех завели в холодную камеру. Дали по буханке хлеба, сахар на два дня и кипяток в чайнике. Кружек ни у кого не было. Хлеб запивали из носика. Боцман и один из капитанов были осуждены за драки. Оба на два года. Другой капитан выпивал в рубке вместе с механиком и старпомом и на полном ходу снес буксиром деревянный мост. Рассказывал, гордясь, что все взял на себя. А буксир не пострадал совсем. Чуть нос погнули, и мачты попадали. Дали ему три года. Был бы трезвый, диверсию приписали бы. Улыбался довольно капитан, насыпая казенную махорку в лоскуток бумаги. А ты чего? спросил у Белова. Сансаныч не знал, что сказать. Не хотелось, чтобы его считали бытовиком. С сыльным пять туш оленей отдал, ответил неожиданно для себя. И чего? не понял капитан. Политику шили. Да не вышло. От холода никто не спал. Утром их снова посадили в ледяной самолет. Трасса шла вдоль Енисея. Белов точно определял плесы и притоки. Когда пролетали Ермаковскую петлю, Сан Санычу персел бом. Впился взглядом в протаивший иллюминатор, но поселка не разглядел. Под низким небом полярной ночи пересыльный лагерь Гарки выглядел как бесконечный город, состоящий из одинаковых длинных бараков. Таким же неправдоподобным был и тысячный строй людей в свете прожекторов. Белов был одним из них, стоял на утреннем разводе, здесь, в Игарке, где он жил свободным человеком. Совсем недалеко стоял его полярный. Это была другая темная сторона жизни. Вспоминались и вспоминались вышки и колючая проволока. Они были везде, по всему Енисею. Он их видел и раньше. Теперь эта тьма взяла и его жизнь. И, может быть, жизнь Николь. Обских капитанов оставили в Игарке, приписав на суда. Белов ждал вызова в отдел перевозок стройки 503, где его знали. Но его не вызвали. Не приписали и к бригадам. Офицер, наблюдавший за работой нарядчика на разводе, на вопросы не отвечал. Неприписанному к бригаде ему не полагалась пайка. Он пытался пристроиться к бригадам, когда те шли в столовую, но его гнали, и никому не было дела до того, что он голодный. Он поменял брюки на буханку хлеба и две папиросы. Сел меньше половины. Остальной хлеб вместе с папиросами увели так ловко, что он ничего не заметил. В бараке было полно шпаны. На третий день утром он не обнаружил своего узла с кителем и шинелью, которые собирался обменять. Прямо через проход его шинель мерил блатной по кличке мордвин, небольшой, с наглыми глазками под низким лбом. Голодный сансаныч подскочил в дикой ярости и со всей дури врезал мордвину в лицо. Тот от неожиданности ударился головой Анары и упал. Сансаныч вытряхнул его из шинели и вернулся на свое место. Урки загудели. Кто-то из больших воров громко заржал на верхних нарах. Там всю ночь шло сражение в карты, и Мордвин был из проигравших. Малолетки, выкрикивая угрозы, окружили нары Сансаныча, Его трясло от возбуждения и страха. Завязывая, порвал просто шинель вывалилась. Бригады ушли на работы. Он остался в бараке. Кроме дневальных и нескольких больных, никого не было. Сансаныч Саныч ждал расплаты и боялся выйти на улицу. Представлял, как выходит в темноту, и его режут в несколько ножей. Так весь день и просидел на нарах. К вечеру он натупел от голода и страха. Он страшно жалел, что ударил. Придумывал, как отдать шинель Мордвину. Он не знал, где его найти. Народ возвращался с работы. Многие видели, что произошло между фраером и уркой. Мордвин не был авторитетом, и все понимали, что Белов был прав. Но это ничего не значило. Никто не подошел. Только старик Гневальный предупредил, что просто так это не кончится. При этом подловато улыбался, как будто ждал продолжения спектакля и сунул большой заточенный гвоздь. Жив останешься, тельняшку мне отдашь. Малолетки останавливались, рассматривали Белова и ехидно подмигивали. Сансаныч ждал беды, спать не лег, сел у печки, приготовившись к новой драке. Ясно было, что небольшой и слабый Мордвин теперь будет не один. Заточка в карман не помещалась. Он прятал ее в рукаве, щупал ее и думал, как будет зарезать человека. Временами его начинало трясти, и, казалось, трясутся все нары. Мордвин явился перед самым отбоем с двумя крепкими урками. Все были хорошо пьяные. Встал напротив Сансаныча. «Пойдем, выйдем, фраерок!» Сан Саныч, холодея всем телом, встал и нашарил шапку. Целый день он думал об этой минуте и ничего не придумал. Ноги не слушались. «Сейчас буду драться. Могу убить его. Но скорее они убьют меня. Я не хочу идти, а иду. Зачем? Мне нужна моя жизнь». Малолетки стали спрыгивать с нар. «Ша!» — крикнул на них Мордвин. «Сам все сделаю!» Они вышли. Урка направился за угол в темноту. Сансаныч, сунув руку в карман, хотел выхватить точку, но руки так тряслись, что она, дзинкнув о стену барака, упала в снег. Перо! Неожиданно спокойно усмехнулся Урка, доставая из кармана папиросы. Я сегодня добрый. Считай, повезло тебе олень. Отыгрался я, спирту выпил, маруху оформил. Моя жизнь удалась сегодня, мужичок. А ты что? Срался, сидел, покойник. Сансаныч молчал. У него отпускало. Он видел, что Мардвин пьяный, благодушен. Трусливая благодарность заговорила в сердце. Этот Мардвин дарил ему жизнь. Дайте мне папиросу. У Белова тряслись губы. Я отдам Шинель, она мне не нужна, я просто есть хотел. О бля! Удивился Мордвин, что-то соображая. Потом неторопливо достал папиросу и дал подкурить. — На мои нары положишь. И тельник тоже. Он помолчал, неторопливо и многозначительно попыхивая папиросой. Он был сильно ниже Белова. От уходящего страха, от голода и курева кружилась голова. Сансаныч еле стоял. — Ну иди! Не трону! Мордвин усмехнулся за горсть махорки малолетки из тебя фарш сделали бы не залупайся олень понимай свое место иди в барак сансаныч не слышал издевательского тона мордвина в нем не осталось никаких сил он положил шинели тельняшку куда ему было указано и лег спать этим не кончится шепнул сосед по нарам. утром его посадили в машину с десятком других зеков и опять повезли куда-то в полярную темень. Без тельняшки было холодно, а в голове все стоял случай с Мордвином. Он не понимал, почему блатные не напали сразу, не натравили малолеток, не устроили разбора. Ничего не понятно было. Пытался вспомнить слова Горчакова об отношениях в лагере, но ничего не помнил. Здесь все было по-другому. «Была середина марта». Заключенный Белов почти месяц работал на Великой Сталинской магистрали. Одна из командировок строительства 503, куда его привезли из Игарки, была небольшой, человек на 250. Еще с полсотни стрелков самоохраны жили в такой же длинной, зарытой в снег палатке. Вернувшись с работы и проглотив теплую, а иногда и холодную баланду, Полуголодный валился на нары, как был, в фуфайке, валенках, пропитанных потом в ватных штанах. Укрывался бушлатом с головой. Согреваясь и стараясь не думать о еде, он воображал что-нибудь далекое и счастливое. Перегон судов в закрытом туманном море, праздничную Москву или непростую реку Турухан. Там хорошо работалось. Он вспоминал все в мелких подробностях и так засыпал. Называлась командировка «Лакпункт» или «Колонна номер 18». Командовал ею старший сержант Фунтиков. Белову все время казалось, что он где-то слышал эту фамилию. Фунтиков очень был на нее похож. Невысокий, плотный и жирненький, с лоснящимся красным лицом, как фунтик сливочного масла. Сержант бывал в двух состояниях. Либо пьяный и хвастливо говорливый либо похмельный и злой. Трезвого его боялись все, включая надзирателей. Заключенных он бил молча, без предупреждения и объяснений. На разводе, на вахте, в карьере. Казалось, он только для этого и приходил. Любил ударить неожиданно, среди мирного разговора или подкравшись. После такого удара не только хлюпкие малолетки, многие валились и вставали не сразу. Ударив, Фунтиков наблюдал и наслаждался эффектом. И назидательно произносил что-нибудь про план или про дисциплину. В карьере добывали песок. Техники не было. Кирка мерзлый песок не брала, и его можно было только рвать. Лагерники долбили ломами полутораметровые лунки, закладывали взрывчатку, а после взрыва ворочали и раскалывали. А иногда и снова взрывали отколотые глыбы. Часто попадались линзы вечной мерзлоты, состоящие из песчаного льда, в которой была замурована речная галька. Это было хуже всего. Мерзлота была крепче бетона. Сансаныч работал в бригаде из восьми человек. Они били шурфы для взрывников. Бригадиры и его помощник были блатные и не работали. Сидели у костра, на котором грелись ломы три пары работяг загоняли эти раскаленные до красна ломы в неодолимо вязкий мерзлый грунт один держал щипцами другой орудовал кувалдой ломы не лезли закручивались винтом их снова грели и снова загоняли рука сансаныча слегка зажилая работал он не хуже других все были слабые работали плохо карьер должны были закрыть еще в прошлом году Но почему-то не закрыли, а только забрали всю технику. Куски песка по 12 часов в день возили тачками и вручную грузили на машины. Бригады, несмотря на приписки, не вытягивали норму выработки и на 30%. Поэтому пайка была минимальная — 400 граммов хлеба. Их он съедал утром с полупустой баландой. Туда же, воющий от голода желудок, уходил и сахар с теплой, подкрашенной чем-то водой. Все это только усиливало голодную тоску. Страшно хотелось курить, и он докурил бы любой бычок, если бы ему оставили, но ему не оставляли. Козьи ножки из махорки докуривались так, что в них не оставалось ни табачинки. Сигареты, у кого они были, зажимали меж двух спичек и высасывали до и обжигая губы. Вместо баланды иногда давали половину селедки. Это было несравненно нажористее. Это имело вкус, даже если и пованивало тухлятиной. Селедка ощутимо присутствовала на языке и зубах. Белов окаменел. Он жил уже не волей, не желаниями, но одним инстинктом. Он был животным, сохранявшим в себе жизнь. Временами нечаянно, вспоминая о Николь, он равнодушно и даже невольно отворачивался от ее образа. Возможно, это была уже не она а просто какая-то женщина. Он почти не понимал и не хотел вспоминать, кто такая Николь. Это были не мысли, это был какой-то шум из другого мира. И тот мир давно уже не вызывал ничего, кроме зуда. Белов смирился с тем, что о нем забыли. От постоянных голода и холода холод все-таки был хуже. От безысходности он перестал думать. В том, что с ним происходило, не было никакого смысла. Он как раз начинал новую ямку. Первые сантиметров 25-30 можно было ковырять без лома одной киркой. Он и махал ею, крошил. Каждый удар откусывал пол спичечного коробка мороженого песчаного мяса. Когда под клюв попадала галька, кирка вылетала из рук. Сансаныч выгребал варежками мороженое крошево, и снова брался за кирку. Ему вчера крупно повезло. На ужин досталась не задняя половина селедки, но с головой, и в ней была икра. Но главное — хлеборез, рубя рыбину пополам промахнулся, и его часть оказалась намного больше. Сан хорошо это видел. Даже рука повара дрогнула, когда взялась за его порцайку. Дрогнула. Замерла на секунду отрезать, но подала в окошко, в протянутую руку Сан Саныча. И по весу было понятно, что хлеборез здорово ошибся. Селедка была жирная и непротушенная. Сансаныч съел все, разгрыз и мелко изживал голову. Долго гонял по жадному рту две горошины рыбьих зрачков. Все казалось, что они тоже растворятся и превратятся в пищу. Он махал и махал киркой, и ему представлялось, что вчерашняя селедка стала такой большой и тяжелой, что он с трудом держит ее в руках. Он кусал ее, отрывал сытные куски, чувствовал, как жир течет по щекам, и это была уже не селедка, а жирная нельма. А по лагерю гуляла верная параша, что теперь вместо селедки всегда будет нельма. Он так размечтался, что не услышал, как подкрался сержант. Фунтиков был из крестьян и даже свою красную морду считал признаком здоровья и силы. Он за что-то не любил белоручку капитана Белова. Утром он специально поставил Белова работать одного. Лом было некому держать. Сансаныч за два часа, только-только стало светать, успел выдолбить всего одну лунку. Начальник лагеря ударил кулаком по затылку склонившегося Сансаныча. От неожиданности тот рухнул вперед на свою кирку, выключился на минуту, но вскоре зашевелился. После работы в ШИЗО, в рот гребаный. Фунтиков хмуро рассматривал елозившего по грязному снегу Сансаныча. На двести грамм! десять суток с выводом на работу. Сансаныч стоял на коленях над выдолбленной дыркой. Затылок наливался свинцом никаких чувств у сансаныча не было ни обиды ни злости фунтиков уже не раз бил его жалко было что не дали доесть нельму